Глава 24 Каждый шаг отражался в ее голове гулким эхом, словно кто-то ударял по гигантским барабанам, попадая точно в ритм биению сердца, одновременно быстрому и очень медленному, раздражающе громкому и беззвучно тихому. Все равно что бежать под водой, не различая вокруг никаких звуков кроме монотонного шума в висках. «Эй, стойте!» Один из агентов у входа попытался схватить Билли за руку, но она ловко выкрутилась и оказалась внутри здания, дрожащего при каждом новом падении бетонных кусков стен, потолка и металлических балок. «Адам!» — крикнула Билли, беспокойно оглядываясь по сторонам, и закашлялась из-за попавшей в рот пыли. «Лео!» Оценив быстрым взглядом полуразрушенную лестницу, она пулей проскочила второй этаж и забежала сразу на третий, откуда доносились голоса. Но двигаться ей пришлось вдоль стены, чтобы случайно не попасть под один из обвалов. — Адам! Лео! — прокричала Билли и свернула в коридор рядом с лестницей, прикрывая лицо рукавом толстовки. Здание продолжало негромко, но угрожающе подрагивать и осыпаться звездкой с потолка и стен. Преодолев еще несколько метров, Билли увидела в конце коридора темный силуэт в бронежилете. Присмотревшись, она разглядела за туманом и дымом знакомую аббревиатуру «На спине у незнакомца». «Эй!» — окликнула его Билли, осторожно продвигаясь вперед — Мужчина медленно обернулся и внимательно посмотрел в ее сторону. «Почему он так уставился на меня?» В этот момент Билли с опозданием подумала, что Роберт все еще может находиться в здании и абсолютно в любой маскировке, даже в костюме агента ФБР. «Осторожно!» — выкрикнул мужчина и вскинул руку перед собой. «Не идите дальше!» Билли замерла на месте, не заметив, как почти задела натянутую поло пола леску. «Я ищу Адама и Лео!» — крикнула она ему. «Вы знаете, где они? Вам нужно срочно покинуть здание! Здесь очень опасно!» Агент махнул рукой к выходу, но Билли не пошевелилась. «На каком они этаже?» Она сдвинула ногу на полсантиметра вперед, и ее ботинок коснулся лески. «Повторяю, ради вашей безопасности немедленно покиньте здание, Сейчас же! Я найду их самостоятельно!» Внезапно рядом с мужчиной обвалилась часть стены, которая могла накрыть его, если бы он продолжил двигаться вперед. И в этом шуме утонул тихий звук, Рвущиеся лески рядом с ним, а все, что произошло далее, смешалось у Билли в одну яркую вспышку. Агент дернулся, вскрикнул и схватился рукой за шею. Билли вздрогнула, когда что-то на большой скорости задело ее волосы и попало в боковую часть жилета. В ужасе, наблюдая, как коллега Адама оседает на пол, держась за горло, она опустила взгляд на свой бронежилет и увидела застрявший в нем толстый гвоздь, который тут же выдернула резким движением. Господи! Шесть-семь сантиметров в длину. Попади он чуть правее, и все могло закончиться куда печальнее. Откинув гвоздь, Билли тут же опустилась на пол и прижалась спиной к стене. «Ловушка! Это ловушка в прямом смысле!» Продолжая дышать быстро и часто, Билли достала дрожащими пальцами телефон и набрала номер Адама, но после шестого гудка сдалась и с досадой стукнула затылком по стене. «Думай, Билли, думай!» Резко выдохнув, Она собралась с мыслями, включила в телефоне фонарик и посветила им по сторонам. Что бы ни послужило причиной выстрела гвоздей, эта штука могла быть здесь не одна. Осторожно, направляя свет фонарика по полу, Билли прижималась спиной к стене, честно стараясь не впадать ни в панику, ни в крайности. И вскоре она заметила рядом с собственным ботинком, тонкую рыболовную леску. «Что за...» Билли аккуратно убрала ногу в сторону и попыталась проследить, за что конкретно крепится леска, но ее концы терялись в завалах коридора. Опомнившись, Билли посветила фонариком на упавшего агента. «Эй, как вы?» В ответ раздался приглушенный стон. «Жив». «Хорошо! Все будет хорошо! Сейчас разберемся!» — пробормотала Билли и попыталась перебороть подкатывающую к горлу панику. Теперь ее эмоциональный порыв ворваться в здание казался не самым умным решением. Но, с другой стороны, в руках Билли с большой вероятностью находилась жизнь другого человека — Когда со стороны лестницы послышались голоса, Билли в отчаянии крикнула «На помощь! Кто-нибудь!» Но ее крик растворился в грохоте падающих балок и обломков стен. Она с беспокойством посмотрела в другую часть коридора и прикрыла глаза. — Давай, Билли, — прошептала она, — давай, ты справишься. Резко и порывисто выдохнув, Билли поднялась с пола и осторожно направилась вперед, подсвечивая себе дорогу телефоном. «Сейчас, сейчас!» — тихо повторяла она, продвигаясь через завалы и стараясь не зацепить очередную неприметную леску. «После такого Адам и близко не подпустит меня к расследованию. Хотя если Билли все-таки зацепит растяжку, о гневе Миддлтона можно будет не беспокоиться». «Еще немного, я уже близко, потерпите чуть-чуть!» — повторяла она, огибая рухнувшую балку. Преодолев последнюю преграду, Билли перевела дух и опустилась на колени рядом с пострадавшим. Мужчина крепко держался за шею, время от времени вздрагивая от боли, и хрипло бормотал под непонятные фразы. «Спокойно, все будет хорошо!» — проговорила Билли, обращаясь не столько к нему, сколько к себе самой. Вот ведь, черт! В панике, глядя, как кровь сочится между его пальцев и шляпки гвоздя чуть выше ключицы, Билли побледнела и быстрым движением убрала волосы с за уши. «Так, спокойно. Делаем все, как на курсах». Она сосредоточилась на правилах оказания первой помощи, который выучила еще во времена противостояния Кэти и Шона, и потянулась к шее мужчины. Все дальнейшие манипуляции Билли совершала на автомате, не задумываясь ни на секунду ни о чем, кроме жизни человека, который мог умереть у нее на глазах. «Не двигайся! Слышишь меня?» Громко позвала она мужчину, пока его расфокусированный взгляд беспокойно бегал из стороны в сторону. «Ты не умрешь! Помощь сейчас прибудет, только не двигайся!» Убрав его дрожащую руку, она сменила ее своей и зафиксировала гвоздь между пальцами, чтобы он не скользил внутри раны. Второй рукой Билли ощупала шею сзади, но выходное отверстие отсутствовало. «Хорошо! Это ведь хорошо, да? Какая жестокая ирония!» Опять били в чужой крови, в богом забытом месте и в ужасе от возможных последствий. «Не умирай! Только не умирай! Пожалуйста, кто-нибудь! На помощь!» Изо всех сил закричала она в направлении лестницы. «Кто-нибудь придет! Кто-нибудь обязательно придет и спасет его!» Наверное, именно так думали убитые Трис и Ирма. Бросив обеспокоенный взгляд на агента, Билли до боли прикусила нижнюю губу и, зажмурившись, сосредоточилась на его ранении, ощущая через кожу, как из него уходит жизнь. «Почему? Почему я не захватила аптечку? Помогите! Кто-нибудь!» — еще громче закричала она и почувствовала легкий укол на собственной шее, и легкую вибрацию в пальцах. Ты ведь понимаешь, что с тобой так будет всегда. Ты не можешь без этого. Без чего? Без того, чтобы вечно находиться на краю пропасти. Тебя только это и заводит. Риск на грани смерти. Просто признайся, что получаешь кайф от этой опасности. Ты зависим от нее и поэтому слаб. Болезненные воспоминания вернули Адама в сознание, как отрезвляющая пощечина. Он поморщился и, зайдясь в сдавленном кашле, столкнул с себя небольшой кусок стены. Сплюнув на пол и звездку и пыль, Адам с трудом повернулся на бок и попытался подняться, но в гудящей голове звенел огромный колокол, который тяжело раскачивался от каждого неосторожного движения. «Лео!» — прохрипел Адам и заметил неподалеку человека из своей группы, придавленного бетонными кусками стены. «Эй!» — позвал он парня, и только после этого увидел, что один из обломков промял тому шлем и голову до глубокой трещины. «Черт!» — прокашлявшись, Адам крикнул громче — «Лео!» «Здесь!» — раздался такой же приглушенный голос где-то в стороне. «Живой!» — Миддлтон приподнялся, стараясь разглядеть Холдена через пыледомовую завесу. «А?» — Лео закашлялся, как старик с бронхиальной астмой. «Пута! Сука!» — прошипел он, нащупав в ухе кровь. «Я тебя почти не слышу!» Твою ж мать! Тело ныло от боли. Адам привалился плечом к стене и со второй попытки встал на ноги, опираясь на одну из рухнувших балок. Комната, в которой находился телефон, полыхала в пожаре, и огонь постепенно распространялся за ее пределы в коридор по мусору и брошенному хламу. Миддлтон покрутил гудящей головой по сторонам в поисках выхода. Если задержаться здесь еще на несколько минут, можно будет не только сгореть, но и задохнуться. Пошатываясь, он добрался до Лео, прикрывая лицо от жара, идущего из горящей комнаты, и встал напротив дверного проема. «Господи!» На полу, охваченные огнем, лежали тела двух парней из отряда — проткнутые гвоздями. С большой вероятностью оба погибли до начала пожара. В ярости стукнув кулаком по горячей стене, Адам очнулся от хлопка Лео по плечу. «Эй, уходим, пока здесь все к чертям собачьим не рухнуло! Им мы уже ничем не поможем!» «Миддлтон! Браво один!» — сквозь помехи в наушнике проговорил Адам — «Второй взрыв! На четвертом этаже! Всем срочно покинуть здание! Повторяю, немедленно покинуть здание!» Разыскав среди обломков свой пистолет и фонарь, Адам подхватил качающегося Лео под руку и направился к лестнице, следя за тем, чтобы их не накрыло балками и массивными кусками бетона. Но как только они подошли к ступеням, Миддлтон резко остановился на месте. «Кто-нибудь! На помощь! Пожалуйста, помогите!» Адам мгновенно похолодел с головы до ног. «Да не может быть!» «Еще как может!» «Если, конечно, это не последствия вероятного сотрясения». «Ты слышал это?» Миддлтон дернул Лео за плечо. «Что?» Прокричал ему в лицо Холден. «Говори громче, я ничего не слышу!» Он тяжело выдохнул и на несколько секунд прислонился к стене. «Давай вниз, там разберемся!» Но Адам замер, и затем крик повторился. «Этот женский голос мог принадлежать лишь одному человеку». Не обращая внимания на болезненный гул в голове, Миддлтон сбежал вниз по лестнице, утянув за собой растерянного и оглушенного Лео. «Эй, ты в своем уме?» — возмутился Холден, приваливаясь к перилам между этажами. «Что случилось? Что ты?» Но внезапно женский голос прозвучал совсем близко, и даже Лео уловил его отголоски сквозь невидимый поролон в ушах. Свернув за угол, Адам похолодел. Его худшие опасения оправдались. «Билли!» Вздрогнув, она обернулась на голос и едва не расплакалась при виде знакомых лиц. «Билли, какого черта!» Миддлтон дернулся в ее сторону. «Я же...» «Стой! Нет!» — закричала она. «Там растяжка на полу! Леска!» Адам замер и резким рывком остановил Холдена. Могут быть и другие ловушки. Пожалуйста, осторожнее. Срочно нужна аптечка, он тяжело ранен. И тогда Миддлтон заметил рядом с ней за балками и пылью одного из агентов. Спрятав подальше свое искреннее желание выдать Билли порцию заслуженного возмущения, на которое не было ни времени, ни возможности, он повернулся к Лео. Приведи помощь, но смотри внимательно под ноги, здесь могут быть растяжки. «Слышишь меня?» — кивок. «Нам понадобится аптечка и помощь медиков. Все понял?» «Да, но...» Холден растерянно посмотрел по сторонам. «Может, нам лучше обоим спуститься?» Лево, соберись! Ты все понял! Быстро вниз!» Холден окинул друга неуверенным взглядом. «Понял. Он повернулся к лестнице». «Лео! Да? Давай там осторожнее!» Холден, помедлив, скрылся в дыму лестничного пролета. Адам осмотрелся, перешагнул через натянутую леску и направился вперед, осторожно ступая по бетонной крошке и огибая препятствия. «Как ты?» Добравшись до Билли, он аккуратно опустился на пол рядом с ней, «Тебя не задело?» Она покачала головой. «Что с ним?» Адам кивнул на раненого агента, пытаясь распознать под маской, кто это. «Я... я не уверена», — заикаясь, проговорила Билли и забегала взволнованным взглядом по лицу Адама. Страх, что она фиксировала рану недостаточно плотно или, наоборот, переусердствовала с нажатием, и это может стоить человеку жизни, сковывал ее движение и путал мысли. Страх предательски нашептывал, что Билли не справится, что все закончится здесь, на этом грязном полу в заброшенном здании, и она никогда не найдет Андерсона и не узнает, что подтолкнуло его к жестоким убийствам. Бросив взгляд на пострадавшего, Билли выдохнула. «Все еще жив. Господи, помоги!» Все было нормально, а потом потом что-то упало, и он, я не знаю, отшатнулся. И эти гвозди сантиметров шесть, ты представляешь? Она тараторила, запинаясь почти на каждом слове, но все равно продолжала фиксировать гвоздь, словно от этого зависела ее собственная жизнь». «Адам, я... я... я не, не знаю, что... что делать?» Голос Билли дрогнул. «У меня нет ее... нет аптечки!» «Билли, смотри на меня!» Внятно и четко проговорил Миддлтон, не теряя с ней зрительного контакта. «Все хорошо, все под контролем, слышишь? Лео принесет аптечку и приведет медиков. Мы поможем этому парню. Ты молодец! Продолжай держать руку и ничего не бойся. Я рядом!» Рассеянно кивнув, Билли заметила ссадину на его скуле. — Тебя задело. — Ерунда, — отмахнулся Адам. — Знаешь, ведь я мог бы сейчас спросить, зачем ты оказалась в здании, ведь обещала этого не делать. Но твое появление, похоже, спасет этому парню жизнь. Миддлтон непроизвольно коснулся лица Билли и убрал с ее лба прядь волос, заправив их за ухо. — Думаю. Так гораздо удобнее. С большим трудом осознавая его слова, Билли еще несколько секунд молча смотрела на него, а затем, проверив раненого, призналась. — Адам, мне страшно. — Я знаю. Его взгляд был уверенным, а голос спокойным. — Мне тоже. «Врешь — Врешь. Билли шмыгнула носом и неожиданно попросила. — Можешь... «Можешь кое-что сделать?» «Конечно». «Пошути как-нибудь глупо. Ну, знаешь, про свои дурацкие сидения или еще про что-нибудь...» Она покусала губу. «Это... это бы помогло...» Адам улыбнулся. «Я бы с радостью, но я так шучу только, когда ты прикасаешься ко мне. А сейчас ты занята этим парнем...» Он кивнул на агента. «Давай для начала выберемся отсюда, а потом я выдам для тебя годовой запас неуместных шуток и даже подставлю вторую щеку». Замеряв, Билли улыбнулась и покачала головой. «Для годового запаса одной щеки будет маловато. Тогда, похоже, мне придется пожертвовать своим коленом или чем-нибудь другим». Билли посмотрела на пострадавшего. «Держись, пожалуйста, не сдавайся». Она же просила их не идти внутрь. Почему, почему они не послушали? А она... Билли ведь тоже рванула в здание, хотя обещала оставаться в машине, что бы ни случилось. По-другому нельзя. Как ни странно, но после короткого разговора с Адамом ей стало немного легче. Миддлтон проверил пульс агента, в котором узнал Флетчера, своего коллегу по отделу. «Не бойся», — повторил он, перехватывая беспокойный взгляд Билли, — «ты все делаешь правильно». Наконец с лестницы послышались голоса, и Билли с надеждой посмотрела в сторону выхода. «Сюда!» — крикнул им Адам, обернувшись на шум. «Только осторожнее, на полу растяжки!» «Нас проинструктировали!» отозвалась женщина-врач с темными волосами, туго затянутыми в хвост на затылке, и вместе с коллегой и парой спасателей быстро и без происшествий преодолела весь путь. «Что у вас здесь?» — спросила она, раскрывая металлический чемоданчик. «Колотое ранение в шею», — объяснил Миддлтон. «Гвоздь сантиметров шесть в длину». «Принято». Врач повернулась к бледной Билли, перепачканной сажей и пылью. «Мисс...» «Сейчас вы аккуратно уберете руку, а я быстро сменю вас. Поняли меня?» Билли растерянно и неуверенно посмотрела сначала на врача, затем на Адама и вновь на врача. «Я... я... не знаю. Вдруг ему станет хуже, вдруг он умрет. Как вас зовут?» — перебил ее врач. «Билли...» «Отлично, Билли...» Отозвалась она, оперативно распаковывая наборы для оказания первой помощи. Если все сделать правильно, он не умрет. А если его не доставить в госпиталь, тогда он точно не выживет. Билли, ты уже сделала для него все, что могла, адам коснулся ее плеча. Теперь позволь врачам спасти ему жизнь. Но я. Билли с опаской посмотрела на агента и на свою руку у него на шее. «Ладно, хорошо, я... готова, наверное...» Пауза. «Да, готова». Врач поднесла руку к шее мужчины, на счет три поменялась били местами, прижав ранение, и продолжила совместно с коллегами подготовку к транспортировке пострадавшего. С помощью Адама, встав на затекшие ноги, Билли попятилась к стене, неотрывно глядя на агента Флетчера, и инстинктивно схватилась за плечо Миддлтона. «Он ведь выживет. Все будет хорошо, да? Они помогут ему?» Эти и десяток других вопросов крутились в ее голове, как рой взбешенных пчел, отнимая драгоценное время на спасение из этого здания, которое в любой момент могло развалиться до фундамента. «Нужно уходить!» кашлянов из-за облака пыли, забившие легкие, Адам взял Билли под руку и повел к выходу, внимательно следя за каждым их совместным шагом. Как только они оказались на улице, несколько врачей перехватили инициативу и увели их на безопасное расстояние от здания к машинам скорой помощи, где выдали обоим кислородные маски и занялись осмотром повреждений. У соседней машины, нервно вышагивая из стороны в сторону, метался перепачканный в саже пыли и звездки Лео. Когда он увидел Адама, то сразу сорвался с места и, рванув к другу, едва не задушил его в крепком объятии. — Почему так долго? — прорычал он, отстраняясь от Миддлтона. — Все прошло нормально? Оглушенный... Холден все еще говорил слишком громко, но постепенно к нему возвращался слух вместе с со осознанием сказанного им в том заброшенном доме. — Да, врачи успели вовремя, — отозвался Адам, наблюдая краем глаза за Билли, которую осматривали у соседней машины. — Это Конор Флетчер, с ним все будет хорошо. И мысленно добавил, не решаясь произнести это вслух. — Надеюсь. «Агент Миддлтон, мне нужно вас осмотреть», — раздался за его спиной голос медика. Адам рассеянно кивнул. Пока рядом беспокойно крутился Холден, выдавая красочную мексиканскую ругань, Миддлтон удерживал в поле зрения Билли, которая пристально наблюдала за выходом из здания, откуда выносили пострадавших и погибших. Она покорно позволяла врачу скорой помощи производить над собой любые манипуляции, посветить в глаза миниатюрным фонариком, проверяя реакцию зрачков, измерить давление, обработать небольшую царапину на шее и наложить на нее аккуратную повязку. И за потоком процедур Билли не заметила сделанный укол и введенную дозу успокоительного. Но стоило ей опустить взгляд, как она увидела, что ее руки опять покрыты чужой кровью, а намотанный на левую ладонь бинт стал ярко-алым и срочно требовал замены. «Чертово, дежавю!» Доктор помог ей смыть кровь с рук и заменил испорченный бинт на свежий. «Спасибо», — пробормотала Билли и поискала взглядом Адама и Лео. «Оба как раз стояли в стороне» инструктировали отряд ФБР, который прибыл после ее звонка. Боже! Наконец до нее дошло, что произошло в том здании и чем это все едва не закончилось. Билли резко зажмурилась и просидела так несколько секунд. «Роберт!» — вспомнила она и сцепила зубы. «Такую масштабную ловушку...» очень непросто подстроить. Нужно заранее купить все необходимое, с умом подготовить растяжки, установить ловушки с гвоздями и заложить в нескольких частях здания взрывное устройство, которое, вот сюрприз, не продается в Walmart. Медленно открыв глаза, Билли с опаской обвела взглядом окружающих людей и периметр за желтой лентой пустынные улицы, где вскоре соберутся проснувшиеся от взрывов зеваки, наполовину заселенные дома и высотные здания вдалеке, единственное выбивающееся из общего ряда строения в радиусе ближайших трехсот метров. Внезапно Билли почувствовал на себе пристальный взгляд, что вполне можно было списать на последствия перенесенного стресса. Если бы не одно «но» — за ней на самом деле наблюдали. И она не догадывалась, что смотрит прямо в прицел, наведенный на нее снайперской винтовки. Как не заметила и входящее сообщение от Тони. Он не в здании, но все еще рядом, скорее всего, в одном из ближайших домов. «Выставить оцепление и никого не подпускать к зданию, особенно журналистов». Адам быстро огляделся, выискивая взглядом посторонних. Он предполагал, что здесь может быть и Розенберг. Но, к счастью, репортер с чутьем акулы пока что не успел обрадовать всех своим появлением. Да и вряд ли бы оно прошло незамеченным. Только не в случае Дэна-мать Розенберга. Адам не сомневался, что тот и на собственных похоронах постарается создать как можно больше шума. Он продолжал отдавать короткие команды. «Выделите людей и проверьте всю территорию и здания в округе. Убийца должен был оставить следы, пока расставлял ловушки. Даже если это будет крошечный волос с его затылка, найдите его и доставьте в лабораторию. Принято. Работаем» и будьте предельно осторожны, — добавил Миддлтон, поправляя съехавший жилет. Он мог оставить сюрприз и снаружи. Проследив за сотрудниками, Адам обернулся к Лео, вокруг которого суетилась медсестра, безуспешно пытаясь оказать помощь чересчур подвижному Холдену, но он отмахивался от нее, как от назойливой мухи. «Что говорят?» — спросил у него Адам. Лео раздраженно фыркнул. «Ничего серьезного? Немного оглушило, но это ненадолго. Прописывают покой и постельный режим. А ты как?» «В порядке. Голова гудит, но это ерунда. К утру пройдет». «Черт!» — шикнул он, продолжая смотреть по сторонам. «Этот ублюдок все еще может быть где-то поблизости». Лео перевел взгляд на Билли, Тогда лучше увезти ее отсюда. Адам кивнул и тут же поморщился. Нет, до завтра с активной жестикуляцией и вращением головой покончено. Лео страдальчески посмотрел на медсестру. «Что-то я сегодня не в настроении на ролевые игры. Дорогая, давай скорее заканчивай». Адам усмехнулся и направился к Билли. «Эй!» Он ободряюще улыбнулся ей и на мгновение притих. «Кажется, они уже проходили через нечто подобное. Как себя чувствуешь?» Она пожала плечами. «Не знаю, очень устала. Наверное, слишком паниковала». Билли потрогала шею, на которой была наклеена небольшая повязка. Адам нахмурился. «Сильно задела?» «Самую малость». Твой жилет меня спас, знаешь, в нем такой огромный гвоздь застрял, кошмар просто. Белиха хохотнула и большим указательным пальцем показала: вот такущий. Миддлтон с подозрением взглянул на нее. Кажется, кому-то вкололи слишком много успокоительного. Я рад, что жилет помог. «Но ты не сдержала свое обещание». «Адам», — протянула Билли, — «я знаю, я просто, просто не могла сидеть и...» Она сжала пальцы в кулаки. «И вообще, как же надо было заморочиться, чтобы превратить...» «Хм...» «Все здание в братскую могилу и...» Билли внезапно замолчала и очень внимательно посмотрела на Адама. «Ты ведь мог погибнуть, вы «И все же мы живы», — отозвался Миддлтон. «Все хорошо. Такая у нас работа». Сбросив с плеч накинутый плед, Билли достала из кармана ключи от БМВ. «Возвращаю, как мы и договорились». Адам невольно улыбнулся и, наблюдая, как она безуспешно пытается собрать мысли и слова, но с каждым новым предложением все слабее удерживает контроль. И все же Билли не забыла о его маленькой просьбе. Адам усилием воли подавил улыбку и взял ключи. «Спасибо. Теперь я знаю, что могу доверить тебе и БМВ, и человеческую жизнь». Билли проводила взглядом машину скорой помощи, Которая отъезжала от места с парой пострадавших, одним из которых был спасенный агент Флетчер. Идем, позвал ее Адам, отвезу тебя домой, пока сюда не слетелись журналисты. «О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, О! протянула Билли и уже привычно схватила Мидлтона за плечо. Нет, нет, нет, только не журналисты. Нет, нет, нет, нет. нет. — Серьезно, Билли? — Семь нет? Насколько же сильно она не хочет столкнуться со своим женихом? — Все хорошо? — поинтересовался Адам. — Так, на всякий случай. Откуда опять взялось это ее волнение на грани легкой паники? В конце концов, разве после всего пережитого Билли не должна была первым делом позвонить Розенбергу? Похоже, эти отношения так и останутся для Адама загадкой. «Да-да, я в порядке», — промямлила Билли и, отпустив его плечо, поспешила к припаркованному неподалеку БМВ, но по пути наткнулась на Холдена. «Лео!» — выпалила она и поймала его виноватый взгляд. «Билли, ты поправляйся, ладно?» «Извини, что я повел себя как козел». Хотел он добавить, но промолчал. «Обязательно!» — кивнула девушка. «Ты тоже!» Она легко коснулась рукой плеча Лео и быстро прошла к машине Адама. «На сегодня хватит приключений и задушевных бесед». Всю дорогу до дома Билли молча смотрела в окно БМВ и постепенно погружалась все глубже в запутанные мысли. За их легким убаюкивающим гулом она не заметила, как уснула прямо в машине, крепко обняв свой рюкзак, будто любимую мягкую подушку. Увидев это краем глаза, Адам замер на мгновение и, немного сбавив скорость, постарался поворачивать не так резко и стартовать на светофорах не очень быстро. Когда они приехали, он еще пару минут не решался разбудить Билли, мирно спящую на соседнем сиденье. Она так много пережила за эту ночь, но завтра утром, когда проснется, опять станет рваться в бой. Эту девушку не остановит ни разогнавшийся поезд, ни сам апокалипсис. Но сейчас она казалась Адаму беззащитно хрупкой и, как никогда, спокойной. — Только не смотри на нее вот так! — услужливо вмешался внутренний голос. — Да знаю я! — раздраженно отмахнулся Миддлтон и потянул руку к плечу Билли, но замер на полпути. Помедлив еще немного, он проговорил. — Билли! Билли, просыпайся! А? Мы приехали! Издав длинное сонное м, -м, -м, -м, -м" Она попыталась приоткрыть глаза. «Что? Где? Кто?» Билли с усилием моргнула и посмотрела по сторонам сонным взглядом. «Приехали?» «Приехали. Ты дома?» «И почему высшие силы не наградили меня даром телепортации?» — проворчала она, пытаясь повесить рюкзак на плечо. «Спасибо, что подвез. Теперь я попытаюсь выгрузить себя из машины и донести до квартиры». Она улыбнулась и потянулась к дверце. Наблюдая за ее сонно-хаотичными попытками нащупать ручку, Адам не выдержал. «Подожди, я помогу». «Я справлюсь», — заупрямилась Билли. Хотя Миддлтон уже вышел из БМВ, она решила самостоятельно принять вертикальное положение, но не рассчитала остаток сил и, дернув за ручку, с тихим скриком полетела вслед за дверцей. Адам вовремя оказался рядом, подхватил Билли и спас ее лицо от встречи с асфальтом. «Стоя на коленях», — видел бы его Лео, — он тихо спросил, придерживая мисс Катастрофу за плечи. «Ты в порядке?» Билли кивнула, мягко ткнув лбом шею Адама, и коснулась его лица, стараясь поднять непривычно тяжелую голову, которая так и норовила опуститься обратно на плечо Миддлтона. «Что они мне вкололи?» пробормотала она ему на ухо, и по его спине пробежала волна мурашек. «Черт!» Мозг с опозданием активировал сигнал тревоги, но Миддлтон уже не мог ни отстраниться, ни отпустить Билли. Подняв взгляд к небу, он вздохнул, честно, но не особо усердно стараясь не вдыхать аромат цитруса и ванили, смешанный с запахом гарри. То, что поможет уснуть. «Давай-ка поднимем тебя на ноги, а потом я доведу тебя до квартиры». «Будет обидно пережить такую ночь и сломать себе что-нибудь рядом с собственным домом». «Согласна», — кивнула Билли и внезапно коснулась кончиком носа его шеи. «От тебя вкусно пахнет. Мне нравится». Адам напрягся, за долю секунды превратившись в каменную статую, и не позволил себе шевелиться до тех пор, пока сонная Билли не отстранилась от него и не отвлеклась на свои волосы, пытаясь убрать с лица спутанную копну. В конце концов, устав от этого квеста, она перекинула их на одну сторону, улыбнулась застывшему Мидлтону, который по-прежнему стоял на коленях, и вместе с ним поднялась на ноги. «Обычно я не такая неуклюжая», — пробормотала Билли, разглядывая воротники его толстовки. «Только когда...» «Мне вкалывают что-то такое». «Или когда вступаешь в схватку с забором», — добавил Адам с невинной улыбкой. Билли посмотрела на него, прищурилась и тихо усмехнулась. «Отстань!» Она мягко ткнула кулаком в его плечо и, оперевшись на подставленную руку, направилась к подъезду, на ходу поправляя лямку рюкзака. Ладно, сказала Билли, когда они остановились перед дверью в квартиру, и отпустила адама. Дальше я справлюсь сама. Обещаю не падать. Она подняла перебинтованную ладонь. Спасибо, что подвез, и спасибо, что не оставил меня там одну. Я не собиралась забегать в здание, честно. Но, когда прогремел взрыв. — Эти ноги, — Билли кивнула вниз, — сами рванули в ту сторону. По этим ногам, как и по их хозяйке, плачет браслет, контролирующий передвижение. — Который все равно не поможет, — улыбнулась она. — Именно поэтому ты до сих пор не в нем, — Адам проверил на своих наручных часах время и дату, — чтобы лишний раз не смотреть на Билли, но в итоге перевел на нее взгляд, когда она мягко коснулась его толстовки. «До скорого!» — попрощалась Билли. «Нет, даже не вздумай смотреть на нее и выкини из головы всю эту чушь. Развернись и уходи! Ну же!» — приказал он себе и мгновенно протрезвел, увидев эмблему «Чикаго Трибьюн, покрытую чужой кровью. «До скорого!» — отозвался Адам. «Отключи телефон и отдыхай!» Улыбнувшись на прощание, Билли скрылась в квартире, надежно закрыла входную дверь на все замки, сбросила рюкзак в коридоре и с чувством выполненного долга отправилась в спальню, где без сил упала на кровать и заснула крепким сном младенца.